Интерлюдия 36. Япония, Такамия, Ясида Ирисава и философский камень начального и среднего общего образования. То, что пуски зондов идут отсюда, Ясида понял без всяких дополнительных расспросов. Только по визуальному наблюдению. Даже запуска очередного мини-аэростата с аппаратурой ждать не понадобилось. Десятиметровая тарелка направленной антенны внутри прозрачного купола, да еще и подсвеченная, ну правильно, утро еще темно, разновозрастные детишки стягиваются к воротам на занятия. Самую мелочь лет 7-8 иногда вели редкие взрослые, чуть чаще старшие братья или сестры. Подтянутая фигура в военной форме привлекала взгляды, любопытные, но чаще просто мимолетные. О, новая деталь пейзажа! Остро глянув на лейтенанта, вслед за гордо вышагивающим сыном, походкой, не похожей на походку обывателя, прошел мужчина средних лет. Взрослый нес что-то объемное и негабаритное, что пришлось несколько раз перевязать, удерживая ткань чехла. Собственно, Ирисава изображал памятник нерукотворный рядом с воротами не просто так. Пара охранников... Даром, что сонные и почередно забегают в свой закуток в здании, к кофе приложиться. Мужчину незнакомого и пришедшего без ребенка вежливо, но настойчиво отошьют. Собственно, пройти на территорию Лейт собирался вместе или хотя бы следом за директором учебного заведения. Для чего ему нужно было продемонстрировать смиренное ожидание. Что особенно ценно, если прийти задолго до встречи и вообще начало рабочего дня. Любой европеец только пожал бы плечами или вообще покрутил пальцем у виска. Есть приемное время, бери и приходи, чего мерзнуть. Тем более, что целевая фигура об этом и в душе не подозревает. Да уж, гайдзины, чего с них ждать. Вот из таких незаметных на первый взгляд тонкостей и слагается настоящая восточная вежливость. Утро все более вступало в свои права, и вместе с ним изменялся поток людей. Чинно и благовоспитанные идущие дети сменились сначала просто быстро идущими, а потом и бегущими подростками. Замыкали обратную пирамиду лидеров явные будущие выпускники этого года, буквально летевшие в развивающихся полах незастегнутых курток и пальто, не глядя ни вперед, ни по сторонам, Причем отдельные, особо талантливые личности еще и тосты на бегу жевать умудрялись. С кратчайшей траектории, от тротуара до входа в учебный корпус, ее сидя пришлось поспешно уйти, и то чуть не затоптали. «Вот что значит автопилот!» Насмешливо восхитился мужской голос за спиной, и рисово обернулся, тот самый мужчина, что провожал сына. Тот кивнул в сторону последних спешащих. Всегда восхищала. Бежать в школу на ходу, доедать завтрак и все это с просонья. Некоторые умудряются проделывать весь комплекс движений с закрытыми глазами. Не поверил бы, если бы сам не наблюдал. Припомнив себя в этом возрасте, Йосида осторожно возразил. Для выпускников большая нагрузка. Ничего удивительного, что дети не высыпаются. Мужчина, видимо, никуда особо не торопился и решил поддержать разговор. «Определенно, разработчики систем автопилотирования много теряют, что не исследует вместо перелетных птиц и морских млекопитающих механизм перемещения школьника обыкновенного из постели за парту». «А вы тут любуетесь?» «Это?» — Ирисава кивнул головой в сторону тарелки на крыше. «Довольно необычное зрелище для младшей школы». Собеседник хмыкнул. «Да, реклама, по крайней мере, получилась отличная». Торью и раньше считалась одной из лучших школ города, а теперь и вовсе конкурс на место, как в Киото для привилегированных. Но получилось ничего так, не спорю. Тоже лекцию читать будете? Тоже? А в смысле попечительский совет, с начала этого учебного года убедили составить для будущих студентов программу адаптивных лекций. Ничего такого, но когда интересно рассказывает целый университетский профессор, Мои дети оба немного увлеклись авиацией, но после одной лекции на эту тему сын буквально заболел небом. Видно было, что мужчина хоть и старался не показывать, но буквально раздувается от гордости за наследника. Теперь вот приходится собирать и таскать всякие штуки для его кружка, пользуясь положением на работе. О, это за мной. А вон, если я не ошибаюсь, и директор Хироси-сан идет». Такси немного непривычного красного цвета затормозило рядом с так и не представившимся незнакомцем, а Ирисава, вздохнув про себя, отправился на перехват. Как ни странно, директор Сан выслушал Лейта благосклонно. Врать Ясида не собирался, потому его рассказ был немного наивным. Служба, связанная с наблюдением атмосферы, засекаемые неоднократно зонды и желание в свободное время в отпуске, познакомиться с маленькими авторами вовсе даже не игрушечного проекта. Видно было, что в последнее время посещений в школе Торию действительно много. Хироси без подготовки задвинул перед слушателем коротенькую и довольно профессиональную речь, что, мол, на таких инициативных людях, как Ирисава, когда-то и поднялась Япония. Именно они, зубами вцепившись в доставшиеся из Европы и Америки знания, буквально за несколько десятилетий, сначала подняли островную страну по уровню вооружений и силы до полноправного участника мировой войны, а после, ведь всем известно, что в проигрыше нужно винить далеко не военных, еще раз совершили чудо, подняв ограбленную победителями и деморализованную нацию с колен. В общем, верным путем идете, господин лейтенант. На что Есира считал себя циничным и бывалым человеком, И то пламенная речь директора его пробрала. Заполучив временный пропуск приглашения на субботу, на которую учеников предупредят о встрече в разгрузочный учебный день, чтобы те заранее заготовили вопросы, ну и приготовили демонстрацию того, чем хотят похвастаться, офицер выходил из учебного учреждения совсем с другим настроением. Даже стал в голове прикидывать детали своего будущего рассказа. Все-таки многое в его работе было, если не секретным, то для служебного пользования. А детям нужны яркие и запоминающиеся подробности. Правда, настроение слегка потускнело, когда Лейт вспомнил о том, что со службы его уже фактически ушли. Но! Проклятие! Прав этот немного смешной пожилой мужик, у которого одна стенка кабинета почти сверху донизу увешана фотографиями кошек и котят. Пока есть дети, стремящиеся исследовать и понять неизведанное, пока будущему нации не безразлично, как устроен мир вокруг, пока цветы жизни готовы широко раскрытыми глазами впитывать тайны Вселенной, никто не сможет поставить восходящее солнце на колени. Не потому ли он сам пошел в силы самообороны? Не потому ли он сейчас здесь? Не потому ли, что под коркой разочарования и цинизма так и не повзрослел тот неугомонный подросток, что смотрит на мир широко раскрытыми любопытными глазами. «Ну вот ты и определился, что делать после увольнения», — ухмыльнулась циничная часть личности, пока лейтенанта, голосом сенсея. «Учитель младшей школы. Достойное продолжение карьеры. Кстати, ничего особо нового. Подтирать соплевые носы дрочливым идиотам» самостоятельно не умеющим ни объяснительную написать, ни на кнопку нажать. «Знакомо же, да? Иди ты знаешь куда!» послал своего воображаемого альтер-эго Ясида и замер. На центральных улицах Токамии стояли, видимо, недавно установленные, довольно большие текстовые самосветящиеся щиты, бегущие строки, обычно у остановок автобусов. Транслировали они расписание, а в промежутках объявления. Политехнический университет в Токамии приглашает преподавателей и технических специалистов. Расширенный набор в связи с летним переездом в новый комплекс зданий. «Кажется, у меня есть идея получше, и со школьниками видеться тоже смогу». Ехидно улыбаясь, ответил он под сознанием. Улыбающийся лейтенант запрыгнул в открывшей двери автобус и не заметил, как изменился текст объявления. Полиция атаками, набор операторов дежурной и патрульной дрон-авиации, обучение за счет нанимателя, проживание в общежитии, стипендия на время обучения. Повезло, а то подсознание припомнило бы читанных в нежном возрасте Шекли, Брэдбери, а то и Станислава Лема, и настроение опять попортилось бы. Но повезло, наверное.